Глава двадцать шестая. Ферма Стерди оказалась единственным строением в конце длинной грязной дороги. Это был старый дом с белой, облупившейся краской, и крыльцом, посреди которого навалены дрова. Рицоли какое-то время сидела в машине, чувствуя себя полностью разбитой. Она была деморализована столь плачевным окончанием своей карьеры. Одна на грязной дороге, в размышлениях о бесполезности своих усилий. Ей не хотелось подниматься по этим ступенькам, стучаться в эту дверь, беседовать с шалевшей женщиной, у которой случайно оказались чёрные волосы. Она вспомнила Эда Гейгера, ещё одного бостонского полицейского, который однажды вот так же остановился на грязной дороге и решил в свои 49 лет, что наступил конец его жизненного пути. Рицколи был первым детективом, прибывшим на место происшествия когда другие полицейские толпились возле машины с залитым кровью и лубовым стеклом, качали головами и сокрушались о бедном Эде. Рицоли не испытывала ни малейшего участия к полицейскому, решившему прострелить себе башку. «А ведь это так легко!» – подумала она, вдруг вспомнив о своем оружии. Это был не служебный пистолет, а ее личный, который она прихватила из дома. Оружие может быть и лучшим другом, и злейшим врагом. Иногда и темы другим одновременно. Но она не была этом Гейгером и не собиралась так просто сдаваться. Заглушив двигатель, она нехотя вышла из машины, чтобы продолжить работу. Лицо ли была городской жительницей, эта тишина сдешних мест казалась ей странной. Она поднялась на крыльцо, и каждый скрип половиц воспринимался ею как чудо. Мухи кружились у неё над головой. Она постучала в дверь, подождала, дёрнула ручку двери, и обнаружила, что она заперта. Она постучала еще раз, потом крикнула, причем голос ее прозвучал на удивление громко. «Есть тут кто-нибудь?» Теперь на нее обрушились москиты. Она хлопнула себя по щеке и увидела на ладони кровь. «К черту эту сельскую жизнь! По крайней мере, в городе кровопийцы были о двух ногах, и ты мог видеть их приближение». Она снова громко постучала в дверь, прихлопнула еще несколько москитов. Она тяжело вздохнула. Похоже, дома никого не было. Риццелли обошла дом сзади, выискивая следы насильственного вторжения. Но все окна были закрыты, решётки на месте. Окна располагались достаточно высоко над землёй, и залезть в них без лестницы было невозможно. Дом стоял на высоком каменном фундаменте. Она отошла от дома и оглядела задний двор. Здесь находился старый амбар и пруд поросший травой. Одинокая дикая утка лениво растекала стоячую воду. Наверное, отбилась от стаи. В саду тоже не просматривались признаки человеческих усилий. Трава была по пояс, а москита в туче. К амбару вели следы протекторов. Трава была примята недавно проехавшей машиной. Осталось проверить последнее местечко. Рицолли проследовала по траве к амбару и остановилась. У нее не было ордера на обыск. Но кто узнает? Она просто посмотрела, нет ли внутри машины. Она схватилась за ручки и распахнула тяжёлые двери. В амбар ворвался солнечный свет, прорезал темноту и разбудил полчища ночных бабочек. Риццолли оцепенела, увидев прямо перед собой автомобиль. Это был жёлтый Mercedes. Ледяной пот выступил на её лице. И такая вдруг разлилась тишина вокруг. Разве что жужжали мухи. Она не помнила, как расстегнула кобуру и вытащила пистолет. Просто осознала, что он оказался в руке, когда двинулась к машине. Она заглянула в водительское окошко и убедилась, что за рулём никого нет. Потом оглядела салон, и взгляд её задержался на переднем пассажирском сиденье, где валялось что-то чёрное. Парик. Откуда поступают волосы для изготовления чёрных париков? С востока. Женщина с черными волосами. Она вспомнила видеозапись, сделанную камерой наблюдения в больнице в день убийства Нины Пейтон. Ни на одной из пленок они не увидели у Орна Хойта, прибывшего в пятый корпус. Потому что он поднялся на этаж, как женщина, а возвращался, как мужчина. И тут раздался крик. Рицолли метнулась к дому, чувствуя, как забилось сердце. Неужели Кордал? Она мчалась сквозь заросли травы прямиком к задней двери дома, заперта. Она отступила на шаг, оглядев и дверь, и раму. Для вышибания дверей требовалось не столько физическая сила, сколько энергетика, подкреплённая адреналином. Будучи новичком, да к тому же единственной женщиной в команде, Риццели уже приходилось однажды выполнять приказ выбить дверь в квартиру подозреваемого. Это было испытанием на прочность. И коллеги-мужчины ожидали и даже надеялись, что она провалит его. Пока они стояли в предвкушении её позора, Риццелли собрала всю свою ярость и обрушила её на дверь. Думя резкими пинками, она вышибла её и заслужила одобрительные аплодисменты. И вот сейчас она пребывала в таком же состоянии. Прицелившись, Риццелли три раза выстрелила в замок, потом резко ударила ботинком по двери. Дерево хрустнуло. Она снова ударила На этот раз дверь подалась, и Риццолли влетела внутрь, держа оружие наготове. Оглядела по сторонам. Кухня. Жалюзи были опущены, но света оказалось достаточно, чтобы увидеть, что там никого нет. Грязная посуда в раковине, жужжащий холодильник. Здесь ли он? Может, в соседней комнате поджидает меня? Чёрт. Надо было надеть жилет. Но она не ожидала такого поворота событий. Пот струился по ней градом, затекая под спортивный бюстгальтер. Она заметила на стене телефонный аппарат, сняла трубку. Гудка не было. Шанса вызвать подкрепление тоже. Рицолли оставила трубку висеть и подкралась к двери следующей комнаты. Здесь была гостиная, обставленная потёртым диваном и несколькими стульями. «Где же Хоэт? Где он?» Она двинулась дальше. На полпути она замерла, испугавшись вибрации собственного пейджера. Чёрт. Риццолли отключила его и продолжила путь. В холле она остановилась. Входная дверь была Настьеш распахнута. Ушёл. Она вышла на крыльцо. Не обращая внимания на москитов, она осмотрела двор, выглянула на дорогу, где стояла её машина, отметила густые заросли травы и протянувшиеся недалеко кромку леса слишком много мест, где можно укрыться. Пока она, как последний идиот, коломала заднюю дверь, он выскользнул из дома и удрал в неизвестном направлении. Кордел в доме, ищи её. Риццолли вернулась в дом и поспешила к лестнице. Наверху было душно, и она взмокла, пока осматрила три спальни, ванную и гардеробные. Кордел нигде не было. Господи, она же здесь задохнётся от жары. Она спустилась вниз, и от воцарившейся в доме тишины ей стало не по себе. Она вдруг поняла, что Кордал уже мертва, что вопль, который она слышала, находясь в амбаре, был предсмертным. Последний звук, вырвавшийся из умирающего горла. Она вернулась в кухню. Из окна над раковиной хорошо просматривался амбар. Он увидел меня, когда я шла через заросли травы к амбару. Видел, как я открывала двери. Он знал, что я найду Мерседес. И понял, что время пришло. Тогда он прикончил свою жертву и сбежал. Холодильник дёрнулся и замер. Она услышала собственное дыхание, которое показалось ей барабанной дробью. Обернувшись, она увидела дверь, ведущую в подвал. Это было единственное место, которое она ещё не обыскала. Она открыла дверь и увидела темноту под ногами. Ох, чёрт. Как же она ненавидела это. Спускаться по ступеням навстречу ужасу. Она не хотела идти, но понимала, что там внизу лежит кордал. Риццелли полезла в карман за фонариком. Следуя за его тонким лучиком, она спустилась на одну ступеньку, потом на следующую. Воздух становился всё более прохладным и сырым. Она почувствовала запах крови. Что-то прошелестело прямо перед её лицом, и она в ужасе отпрянула, потом вздохнула с облегчением, когда в свете фонаря увидела свисающую с потолка цепочку выключателя. Она протянула к ней руку и дёрнула. Свет не зажёгся. Ладно, обойдёмся фонариком. Она вновь направила луч фонаря на ступени и продолжила спуск, крепко прижимая к себе пистолет. После одуряющей жары в прохладном подвале её начал бить озноб, и холодный пот выступил на коже. Риццоли дошла до последней ступеньки и встала на сырую землю. Здесь было ещё холоднее, а запах крови ощущался всё сильнее. Воздух был густым и влажным, и тишина, как в склепе. Самым громким звуком было её дыхание, со свистом вырывающееся из лёгких. Она посветила фонариком в ларку, и едва не вскрикнуло, когда на неё уставилось собственное отражение. Она стояла с оружием в руке, оцепенев от ужаса, постепенно осознавая, что видит прямо перед собой. Стеклянные сосуды Огромные аптекарские сосуды выстроены в ряд на полке. Ей не нужно было смотреть, что плавает внутри, она и так знала его сувениры. Всего было 6 сосудов, каждый под своим именем. Жертв оказалось больше, чем им было известно. Последний сосуд стоял пустым, но имя уже было обозначено на этикетке. Контейнер ждал своего приза, лучшего из всех призов. Хетрен Кордел. Рецоллериска обернулась, и луч фонарика заплясал по потолку и стенам, выхватывая из темноты массивные колонны и камни фундамента. Наконец, он замер в дальнем углу. На стене темнело пятно. Кровь. Она посветила туда, и свет упал на тело Кордел, привязанное к кровати. На нём блестела свежая кровь. На белом бедре алело отметина, как будто оставленная ладонью хирурга. Возле кровати стоял лоток с инструментами. Набор пыточных приспособлений. «О боже! Я ведь могла тебя спасти!» Обезумев от ярости, она посветила фонариком вдоль окровавленного тела. На шее не было зияющей раны от смертельного удара. Луч света, казалось, дрогнул. Нет, дрогнул не свет, а грудь Кордл. Она еще дышит. Рицольли сорвала скотч с губ Кордл и почувствовала ее теплое дыхание. Увидела, как дрогнули её веки. Слава богу, жива. Одновременно с дикой радостью пришло вдруг ощущение: что-то не так. Но думать об этом было некогда. Она должна вытащить отсюда Кордел. Зажав фонарик в зубах, она быстро перерезала ленту на запястьях Кордел и нащупала пульс. Пульс был слабый, но определённо был. И всё-таки она не могла избавиться от неприятного ощущения тревоги. Даже когда освобождала от оков щиколотки Кордл, в голове вертелась неясная навязчивая мысль. И, наконец, она поняла, в чем дело. Тот крик. Она слышала крик Кордл, когда была в амбаре. Но у Кордл рот был заклеен скотчем. Он сорвал его. Он хотел, чтобы она закричала. Он хотел, чтобы я услышала этот крик. «Ловушка». В тот же миг рука ее потянулась к пистолету, который она положила на кровать, но дотянуться она не успела. Прямо в висок обрушился удар такой силы, что она тут же распласталась на земляном полу. Она отчаянно пыталась встать на четвереньки, но безуспешно. Последовал новый удар, заваливший ее на бок. Рицолли услышала, как хрустнули ребра, и от боли перехватило дыхание. Она опрокинулась на спину, чувствуя, что задыхается. Над головой зажёгся свет. Одинокая лампочка болталась под потолком. Он стоял над ней, и его лицо вырисовывалось чёрным овалом. Это был хирург, обозревающий свою новую добычу. Она перекатилась на другой бок и всё-таки попыталась приподняться. Он пихнул её ногой, и она снова завалилась на спину. Удар пришёлся на сломанное рёбро, и она взвыла в агонии боли. Больше уже не в силах шевельнуться. Даже когда увидела занесённый над головой ботинок, подошвой он пригвоздил её руку к полу. Она закричала. Хирург потянулся к лотку с инструментами и взял скальпель. Нет, господи, только не это. Он склонился над ней, ботинком всё ещё прижимая её руку к полу, и занёс скальпель. Потом безжалостно полоснул им по её раскрытой ладони. Она издала дикий вопль, когда сталь пронзила руку насквозь, пригвождая её к земле. Он схватил следующий скальпель, взял её правой рукой и так же придавил к полу подошвой, и снова занёс нож над головой, а потом опустил, прорезая и плоть, и землю. На этот раз крик вырвался слабый. Это был скорее стон побеждённого. Он поднялся, И какое-то время любовался ею, как любуется коллекционер, пришпиливая очередную бабочку к доске. Потом подошёл к лотку с инструментами и взял третий скальпель. Распластанная на земле, пригвождённая к ней, Риццоли могла только наблюдать и ждать финального акта. Он обошёл её сзади и опустился на корточке. Схватил за волосы и грубо задрал ей голову, обнажая шею. Теперь она смотрела прямо на него. И его лицо стало не просто черным овалом. Оно превратилось в черную дыру. Она чувствовала, как пульсирует на ее горле сонная артерия, в такт биению сердца. Кровь жила своей жизнью, путешествуя по артериям и венам. Ей оставалось лишь гадать, как долго она продержится в сознании. И будет ли смерть постепенным погружением в темноту. Она уже понимала ее неизбежность. Всю свою жизнь она оставалась борцом. Всю жизнь сопротивлялась поражению. Но на этот раз ей не повезло. Ее шея была безжалостно подставлена холодному орудию убийцы. Она видела его сверкающее лезвие и зажмурилась, когда оно коснулось кожи. «Боже, сделай так, чтобы все прошло быстро!» Она услышала, как он сделал подготовительный вдох и и почувствовала его зверскую хватку на своих волосах. Грохот выстрела был для неё шоком. Она распахнула глаза. Он всё ещё сидел на корточках возле неё, но уже не держал её за волосы. Скальпель выпал из его рук. Что-то тёплое капнуло ей на лицо. Кровь. Не её кровь, его. Он завалился на бок и исчез из поля её зрения. Уже смирившись с близкой смертью, Риццоли никак не могла поверить в то, что будет жить. Она с трудом пыталась понять суть происходящего. Она видела покачивающуюся над головой лампочку. По стене двигались какие-то тени. Повернув голову, она увидела руку Кэтрин Кордел, вяло опустившуюся на кровать. Увидела пистолет, выпавший из ее руки. Где-то вдали выла сирена.